Глава тридцать третья Шарлотта по-прежнему была непреклонна и стояла на своем. Правда, спустя полтора года Одри и Чарльз перестали придавать этому значение. Одри так увлеклась фотографией, что ей было не до переживаний по поводу Шарлотты и ее интриг. Чарли поощрял увлечение Одри, даже помог в организации выставки ее работ. На ней были представлены черно-белые фотографии, абстрактные сюжеты, портреты, даже фотопортрет мадам Суньицен, несколько прелестных снимков Молли. Чарли гордился Одри. Они отлично подходили друг к другу в профессиональном отношении. Шарлотта пришла в ярость, когда он заявил, что отныне будет работать только с Одри. Никто не мог его переубедить. В заключенном с ним контракте было оговорено, что он вправе сам выбирать себе фотокорреспондента Выбор был сделан. — Все цепляешься за нее, Чарльз? — жалчным тоном спросила Шарлотта, увидев его однажды у себя в офисе, куда он пришел для переговоров с ее отцом. — Ну да, как ты за меня. — Что ж ты не добавила? — отрезал он. Стоило ему теперь повстречаться с Шарлоттой, как он вскипал от гнева. Его бесило куда больше, чем Одри, что Шарлотта отказывается дать согласие на развод. Ему хотелось иметь ребенка, их с Одри — законного ребенка. Он не мог понять, почему Шарлотта упирается, не видел логики в этом упорстве, терзался догадками, пытаясь понять, что за всем этим кроется. Объяснения и догадки окружающих не убеждали его, эта женщина хранила какую-то тайну. — Я никогда не соглашусь на развод, Чарльз. Шарлотта полоснула его ледяным взглядом и направилась к выходу. — Ты только напрасно тратишь время с ней. — Это ты напрасно тратишь время. Он встал словно намереваясь подойти к ней и заставить ее дать согласие, но она лишь пожала плечами и вышла, закрыв за собой дверь. Вспоминая эту сцену, Чарльз каждый раз приходил в ярость, а когда сестра Одри, Аннабелл, написала, что выходит замуж, он окончательно потерял душевный покой. Свадьбу сыграли в Рено на Пасху. Аннабелл вышла замуж за картежника, сделавшего игру своей профессии. Чарльз считал этого парня отпетым лоботрясом, и его беспокоило, что Аннабел была вольна выходить замуж, за кого ей заблагорассудится, а его и Одри терроризирует Шарлотта. Этим летом Аннабелл появилась с мужем в Лондоне, и Чарльз ужаснулся, увидев ее... Большего контраста с Одри невозможно было представить. Анабел непрерывно ныла, разгуливая по дому в дорогих халатах и нацепив на себя аляповатые драгоценности с огромными камнями. Чарльз подозревал, что почти все они были поддельными, но не делился сомнениями с Одри. Одри и без этого извелась, пока Аннабелл гостила у них. Чарльз частенько перехватывал ее недоуменный взгляд, устремленный на сестру, словно она пыталась понять, кто же это перед ней. Слава богу, она Аннабелл не загостилась, уехала обратно в Штаты, но все-таки успела несколько раз уколоть бедняжку Одри. Как бы между делом поинтересовалась, собирается ли Чарльз жениться на ней или просто крутит любовь с ее сестрицей. — Он ждет развода, — спокойно ответила Одри, — но... Глаза выдали ее, в них затаилась боль. «Как будто ты раньше не слыхала подобных басен!» Слинцой, пуская колечки дыма, Аннабелл смирила Одри таким взглядом, словно перед ней леди сидит по тоскуха. «На сей раз это и в самом деле так. Милочка, не советую тебе долго высиживать свое счастье». Ты ведь с годами не молодеешь. Мудре устало посмотрела на сестру. Ей грустно было видеть, в кого та превратилась. В вульгарную бабенку, якшавшуюся с кем попала, и явно привыкшую прикладываться к бутылке. Громоподобно хохотавшую, как только она прекращала жаловаться на жизнь. Когда, наконец, она уехала, у них камень с души свалился но поначалу Удри никак не могла прийти в себя. Не то, чтобы она тосковала по сестре, ее убивала столь очевидное перерождение. Я ее просто не узнаю. Как будто совершенно чужой человек. Она смотрела на Чарли полными печали глазами. Я ведь с детских лет присматривала за ней, опекала ее. Боюсь, что и этот брак недолговечен. Они пришли в ужас от мужа Аннабелл. одри даже не рискнула представить их Ви Джеймсу. Ей страшно было подумать, что эта парочка живет в доме деда. Этот тип со своими толстыми вонючими сигарами, с безвкусным кольцом, в котором сверкал бриллиант. Деда хватил бы удар, если бы он его увидел. Представив себе сцену их знакомства, Одри рассмеялась. Одна мысль о том, что бы мог сказать этому типу дед, развеселила ее. Когда на выборах Франклин Рузвельт победил Альфреда Лэндона и был избран на второй срок, Одри тоже подумала о дедушке. Она любила вспоминать, как спорила с дедом о политике. А теперь они обсуждали политические новости с Чарли. Летом. Япония напала на Китай. Бои шли по всей стране. Война длилась до конца года и унесла тысячи жизней. Пекин и Тянцзин были оккупированы японцами. Во время штурма Нанкина погибло двести тысяч мирных жителей. Одри вспомнила, как они жили там с Чарли, какие это были чудесные безоблачные дни. Город теперь разрушен. Страшно об этом подумать. Коммунисты и националисты объединяются в борьбе с японцами. Какое счастье, что Одри забрала к себе Мэй Ли. В Харбине, надо надеяться, теперь поспокойней. Но на всей остальной территории японцы крушили все и вся. Молли пришлось бы хлебнуть горя, останется она там. Одри молилась, чтобы синью и другие дети из приюта уцелели. Возможно, монахи не взяли их во Францию, а вряд ли. В июле 1937 года, в то же самое лето, немцы построили Бухенвальд — трудовой лагерь для узников и нежелательных элементов. В то же самое время прошла чистка на торговых и промышленных предприятиях, Оттуда изгнали всех евреев, а позже им запретили появляться в театрах, музеях, библиотеках и в других общественных местах. Перед евреями захлопнулись двери государственных учреждений, учебных заведений, санаториев. А начиная с 16 июля евреев обязали носить желтую звезду, чтобы их можно было сразу отличить от других граждан. Снова и снова Одри и Чарльз. Вспоминали о Бурсуле и Карле. С тех пор слово «еврей» стало звучать по-особому. Время мчало с бешеной скоростью. Мир ожидали страшные испытания, одно тяжелее другого, и никто не в силах был понять истинного смысла происходящего. В декабре Италия и Германия вышли из Лиги наций, что также было зловещим знаком. В марте 1938 года Гитлер захватил Австрию под предлогом, что проживавшие там немцы потребовали аннексировать территорию этого государства. Страшная новость повергла Одри и Чарльза в еще больший страх. Они находили поддержку и опору только друг в друге. В конце 1938 года исполнилось три года, как они стали жить под одной крышей. Ви и Джеймс устроили по этому поводу праздничный ужин. Они танцевали самбу и конгу, слушали пластинки с Бенни Гудменом. А когда в четыре часа утра они вернулись домой, Одри сказала Чарльзу, что все ее мечты сбылись. Ей исполнился тридцать один год, и она любила его так сильно, как никогда прежде. Конечно, грустно, что из-за упрямства Шарлотты у них нет ребенка. В итоге весь свой родительский пыл они обратили на малышку Молли. Наступивший год поверг в отчаяние и страх всех без исключения. После Мюнхенского соглашения люди поспешили уговорить сами себя, что теперь настанет мир, и вся Европа делала вид, что беспокоиться не о чем. Все, кто мог себе это позволить, покупали драгоценности и роскошные машины, закатывали балы, носили дорогие наряды, меха, стоившие баснословных денег, украшения. Все было так, как будто ничего не случилось. Наигранная показная веселость словно компенсировала людям веру в лучшее будущее. Но где-то в глубине души страх был всеобщим. Вокруг происходили чудовищные события, виновником которых был Гитлер, а никто не в силах был его остановить. Зловещая тень Гитлера продолжала надвигаться на Европу. Заканчивалась гражданская война в Испании, унесшая несметное число жизней. Солдаты вермахта все глушительнее стучали в барабаны, Германия оккупировала Богемию и Моравию, подписала с Россией пакт о ненападении. Завоеватель, удвоивший свои силы за счет нового союзника, стал страшен вдвойне. 1 сентября Гитлер напал на Польшу. Весь мир, затаив дыхание, следил за развитием событий. 3 сентября Великобритания объявила войну Германии. Черчилль был назначен главнокомандующим и стал мозговым центром военных операций. Спустя две недели немецкие подводные лодки потопили английские корабли а Тония и «Бесстрашный». Одри и Чарльз, застыв от ужаса, слушали сообщения по радио у себя на кухне. Чарли не знал, что делать. Может, Одри лучше отправить домой в Штаты? Оставаться в Европе было опасно. Почти все американцы поспешно вернулись на родину. Посол Соединенных Штатов для каждого старался выхлопотать билет на самолет. Чарли спросил у Одри, полетит она с ними или нет. Она только улыбнулась ему в ответ, налила чашку чая и лишь потом сказала, взглянув на него спокойно и уверенно. — Чарли, я дома. — Я не шучу. Если хочешь, отправлю тебя в Штаты. Тебя и Молли. Сейчас в посольстве всем американцам достают билеты, так что самое время отчаливать. Одному Богу известно, что натворит этот сумасшедший. Он словно с цепи сорвался. Чарли, конечно, имел в виду Гитлера. — Я остаюсь здесь, с тобой, — тихо ответила она.